Глава 17. Когда я вошла в комнату, чайник стоял на столе, а сами малютки кружились над кроватью, восхищённые ее разглядывая. Нравится? Ещё бы! Кровать потрясающая! У нее такая чудесная аура! Она напоминает нам о Томе, где все феи обитают в Эльфийской долине. Ого, не знала. Вы правы. От неё исходит что-то такое приятное. Ауру я не вижу, но при взгляде на кровать меня так и тянет прилечь. Даже удивительно, что пока она стояла в холле, никто из постояльцев не подался искушению. Да ты что? Захихикали феи. Кто ж в своём уме на чужую эльфийскую кровать без разрешения хозяина ляжет? Их же заговаривают на владельца. Так что Она не только вытолкнет чурака, но может ещё какие-то чары неприятные в качестве наказания наложить. В общем-то, все эльфийские вещи этим отличаются. Это всё объясняет, задумчиво признала я. Надеюсь, мастера знали, для кого заговор делать. Наверняка, отель им на этапе заказа всю информацию передал, иначе они бы уточнили, что к чему. Успокоившись, я подошла к столу открыла крышку принесённого феями чайничка и прошептала заговор Готово. Спасибо, Яся. А на нас чай точно подействует? Думаю, да. Сначала я пробовала его на себе, потом на троллях, Пока срабатывала без проколов. Они приободрились, забрали чайник и исчезли. В дверь постучали. Яся, позвал брабер. Да. «Тебя тут спрашивают. Я вышла и увидела сидящего на стойке гоблина. Он заговорщически поманил меня пальцем поближе. "Что вам угодно?" осведомилась я, подходя. "Может, я тебе золотишко подброшу на чай", негромко предложил он. "Зачем оно мне? Магазинов тут нет, а всё необходимое обеспечивает отель." Ну, тогда не золотишка, чивы ведь разные могут быть. К примеру, хочешь, гоблинский камень-болталку подарю. Что это? заинтересовалась я. Мы переговариваемся с помощью таких камней. Если сосредоточиться и настроиться на кого-то знакомого, то с ним можно поболтать через любой камень, который есть поблизости. Я задумалась. Переговорное устройство мне бы, пожалуй, пригодилось. Может, получилось бы связаться с сестрой и сказать, что жива здорова. Пусть передаст родне, а то им ведь уж, наверное, сообщили о моём исчезновении. Хорошо. На камень-болталку согласна. А чаем угостишь? Угощу. Только скажи своё имя и отправляйся номер. Чей доставят туда? Демонстративно мне вручать ему напиток не хотелось. Всё-таки особую душевную благодарность он не заслужил. А так получится, что я равняю его с троллями, которые помогли мне просто так. Впрочем, гоблин и не подумал спорить. Он обрадовался и широко улыбнулся, демонстрируя свои острые как иглы зубы. Вот ведь зелёное пиранье. Аж руки к нему страшно подносить. Меня зовут Рлуп. А вот тебе болталка. Он выложил на стол полупрозрачный молочно-белый камень сжимаешь его в руке и как можно чуть тише представляешь того, с кем хочешь поговорить. Если рядом с этим человеком есть что-то каменное, он тебя услышит. Я кивнула, принимая камень. Гоблин ловко выркнулся со стойки, спрыгнул на пол и удалился с докрайности довольным видом. Хочешь камень болталку испытать? внезапно спросил брабер. Ну так иди, я тебя снова подменю. Хотя, конечно, моя смена ночью будет. Ты спать ляжешь и отплатить мне тем же не сможешь. Он сделал задумчивый вид. Я хмыкнула. Ну, понятно. Спасибо за помощь, Брабер. брамер. меня чай. Такой обмен сгодится? Он сделал вид, что раздумывает, а потом кивнул. М да. актер из него никудышный. Вон вид какой стал, как у кота, обевшегося сметаны. Вот и договорились. Когда вернусь, будет тебе чай. Ого. Кажется, я нашла универсальную валюту. Неплохо. Странно только, что все себя ведут так, будто о подобном чае никогда и слыхом не слыхивали. Перед тем как проводить эксперименты с камнем, я переместилась на кухню. Что там творилось? Феи носились по всей кухне, как маленькие истребители — Повсюду звучали оживлённые возгласы и смех. "Яся!" хором завопили они и всей кучей кинулись на меня. Вас когда-нибудь пытался обнять и поцеловать рой фей Ощущение непередаваемые, В глазах заребило. Переполненный энтузиазмом малютки буквально ослепили и оглушили меня. Они радостно вопили и полыхали намного ярче обычного. Ну, ну улыбаясь, сказала я. Вы список составили? Мне тут же вынесли список, заполненный мелким почерком, не особенно большой. Видимо, решили вписать только самое необходимое. Что ж, гляну потом. Девочки, мне нужно еще две чашки чая. Сделаем! Хором пропели мои маленькие помощницы. Сейчас будет! Отлично, жду. Оказавшись в комнате, я некоторое время пыталась проморгаться. В глазах все еще вспыхивали яркие всполохи. Ну да ладно. Зато мои работницы счастливы. За окном по-прежнему завывало вьюга, но теперь в комнате было по-настоящему тепло. Я с огромным удовольствием плюхнулась на эльфийскую кровать и сжала в кулаке камень-болталку. Итак, что там говорил гоблин? Надо сосредоточиться и как можно чутче представить того, с кем хочу связаться. Поначалу никаких сложностей не возникло. Я закрыла глаза и вспомнила лицо сестры, постаравшись восстановить его в памяти в мельчайших деталях. Камень начал нагреваться в руке, и еле заметно вибрировать, а потом в холле раздался шум и дружные вопли. Я невольно отвлеклась, и этим самым, видимо, сбила настройки. Из камня послышались шипения и какие-то обрывки чужих голосов. А она мне говорит: "Вот так погодка". И тут я беру дубину: "Гады они все гады. Салат со слизнями сегодня шикарен". Я потрясла головой, словно она надеялась вытрясти из нее все лишнее. В холле по-прежнему радостно вопили. Да что происходит? Горгрыне или на них нет? При нём-то там тишина. Внезапно камень снова зашипел, а потом из него кто-то отчётливо сказал неприятным холодным голосом: "Совсем скоро мы избавимся от Горгонеяля. Этот выскочкой и не подозревает, что жить ему осталось всего несколько дней". Иш, вообразил себя непобедимым. В первую секунду я застыла, а потом подскочила на кровати. Камень тут же замолчал и перестал вибрировать. Попытки снова настроиться на неизвестного заговорщика ничего не дали. Я задумалась. Предупредить Горгорнее ли об этом? Или нет? Если бы Брабер не раскрыл мне на него глаза, непременно бы предупредила, а теперь даже не знаю.